Глава 18 При виде меня лицо Козляткина вытянулось, взгляд моментально потяжелел, и он с подозрением сказал, «Ну что, теперь ты доволен, Эммануил Модестович?» Говорил он подчеркнуто официально, поэтому я также официально ему ответил. «Вы о чем, Сидор Петрович?» «Хм, а то ты не знаешь!» — фыркнул он. И я, сделанно удрученным видом, покачал головой, мол, не знаю и не пойму, зачем меня вызывали. «Какой скандал нынче был!» осуждающе вздохнул Козляткин, нервно снял очки, протер их и надел обратно. Александров с Завадским сыпились. Да так, что даже Ивану Григорьевичу срочно выехать на место пришлось. И что ж не поделили эти уважаемые товарищи? Пытаясь не заржать, скромно спросил я. Семантику и тюдности пришвина обсуждали и разошлись во мнениях? Тут я не выдержал и каюсь, таки заржал. Посмейся мне тут! Жыкнул Козляткин, но было видно, что не злится он, а так, для профилактики. «Такой скандал устроили!» «Ну расскажите, Сидор Петрович!» Я без разрешения плюхнулся на стул и впился в Козляткина заинтересованным взглядом. Козляткин приосанился и рассказал. Да Александров узнал, что советско-югославский фильм передали Завадскому. Ну и помчался выяснять. Хотел отобрать А тот ни в какую, не отдает. Сперва нормально разговаривали и крайних искали. А потом Александров потребовал отдать ему проект. А Завадский уперся, мол, пообещали, и понеслось. Они так орали друг на друга, что весь театр Моссовета, говорят, дрожал. Кто-то позвонил сюда и известил Ивана Григорьевича. Ну, а тут махнул сразу туда. Так говорят, они там втроем часа два орали. «И кто кого победил?» – заинтересованно спросил я. «То мне неведомо. Но Иван Григорьевич вернулся сердитым. Думаю, что Александров так этого не оставит». «Сильно сердитым?» – спросил я, прикидывая, стоит ли мне пойти и у него все выяснить, или лучше завтра, пусть пар спустит. Изольда Мстиславовна вышла из его кабинета недовольная, и от чая он отказался. «Ну, раз так, то да», — кивнул я и решил перенести визит на завтра. «Ты когда с больничного выйдешь, отчет квартальный подготовь», — напомнил Козляткин и подтвердил правильность моего решения. «И лучше-таки никому из руководства пока на глаза не показывайся. Ну, ты понял, о чем я». Отделавшись от Козляткина, я вышел из кабинета и пошел по коридору, раздумывая, что сейчас делать. «Вера с Валентиной должны прийти аж вечером. Я им проведу небольшой инструктаж по личному бренду. Сейчас у всех у них есть задание, и они его выполняют. К Большакову соваться сейчас чревато. На работе работать я не должен. У меня еще законные два дня больничного. И что делать?» Был вариант просто погулять по Москве, но среди рабочего дня могли с проверкой прицепиться. И мне будет сложно объяснить милиционеру, почему я не в больнице, а гуляю по улицам. Поэтому данный вариант отмел. К Диакову идти тоже не хотелось. К Модесту Федоровичу смысла нет, он на работе. Оставался единственный вариант – сходить в гости к Фаине Георгиевне, разузнать, как у нее дела. Что-то давно она у нас в коммуналке не появлялась. Из чего я делал вывод, что у нее все отлично. Но проконтролировать надо бы. А то уж я ее знаю. Да и Мишку Пуговкина я потерял из виду. В последний раз, когда его видел, он был совсем плох. Надеюсь, он завязал с выпивкой. Я шел и размышлял, что более важно, увидеться со злой Фуфой или с Мишкой. Так-то совесть меня начала мучить, и я решил пойти к нему. Адрес его в я знал, а если не застану его дома, то хоть записку напишу, чтобы он сам ко мне зашел. Приняв такое решение, я уже более осмысленно зашагал по коридору. Поворачиваясь за угол, я чуть было не столкнулся с Лелей, она же Иванова Ольга, бывшая Мулина Любовь. Ой. — воскликнула она от неожиданности, а затем разглядела меня. От этого ее крысиное личико аж вытянулось, на нем мелькнула злоба. Но усилием воли она взяла себя в руки и мило так заулыбалась. — Муля! — воскликнула она, сияя улыбкой. — Сто лет тебя не видела. А я вот только из отпуска вернулась. Я вспомнил, что Муля, не я, а тот, бывший Муля, отдал ей свою профсоюзную путевку в Крым. Потом, когда я сюда попал, мои коллеги просветили меня, что у убельцевый сын болен туберкулезом, И лучше бы съездить им. Я ходил в правком и пытался отобрать обратно, но Уточкина была на меня зла и переоформлять отказалась. Кстати, Лёля вернуть путёвку Бельцевой тоже отказалась. И вот сейчас она стояла передо мной, загорелая, отдохнувшая, весёлая. «Как у тебя дела, Муля?» – заулыбалась она. «Да нормально». Я пожал плечами и думал уже идти дальше, но она уцепилась за меня, как клещ. «Муля, ты изменился», – заворковала Лёля. Ее лицо перестало напоминать крысиное. Все-таки как улыбка красит человека? — А я все знаю, так что не скромничай. На работе тебя повысили, ты теперь начальник отдела. — Неправда, — покачал головой я. — Мне Наташка из кадров сказала. — Привела она убойный аргумент. — Врет твоя Наташка, — не согласился я. — Просто Сидора Петровича перевели на заместителя, а на меня накинули кое-какие его полномочия, пока не найдут нужную кандидатуру. — Ой, — хихикнула Леля. И по ее виду было понятно, что она мне ни капельки не верит. — Нет ничего более постоянного, чем временное. — На эту народную мудрость я не нашелся, что сказать, и промолчал. — А еще комсорг теперь ты, — продолжила она. Я молча развел руками, мол, что поделаешь. — А комсоргом быть это почетно и престижно, — сказала Леля. — Мне скоро двадцать восемь, и на этом мои комсорговские полномочия закончатся, — напомнил я. — Зато тебя сразу возьмут в партию, — парировала она. Я вспомнил, как сегодня натравил Александрова на Завадского и что-то засомневался. Правда, озвучивать свои мысли Ольге я, понятное дело, не стал, поэтому промолчал опять. «А еще ходят слухи, что тебе квартиру дали». Промурлыкала она и добавила. «В высотке на Котельнической, двухкомнатную, с улучшенной планировкой». Я чуть не выругался Узнаю, кто стучит, убью. «Ты ошибаешься опять, Ольга», еле сдерживаясь, сказал я. «Возможно, и думали дать, но не дали». Можешь уточнить у своей подруги из кадров. А ты изменился. Она проворковала опять и добавила. Стал таким перспективным? Говорят, твой проект Иван Григорьевич лично Иосифу Виссарионовичу докладывал. Не знаю, как я взял себя в руки и не применил матерные выражения, но сдержался, только процедил. Если у тебя все, то я пойду. Времени нет. Муля, давай сходим куда-нибудь. Предложила она и с надеждой посмотрела на меня. Втроем? – спросил я. Почему втроем? – не поняла она. — Ну, ты, я и Серёжа, — напомнил я. — Ой, не начинай, — рассердилась она. — Я тебе хорошо провести вечер предлагаю. Она взглянула мне в глаза, как ей показалось призывно, и жарко выдохнула. — А может и ночь. Посмотрим по твоему поведению, Муля. — Не получится, Оля, — печально сказал я. Меня невеста не отпустит. — Невеста? — вытаращилась Лёля. — У тебя есть невеста? — А что тебя так удивляет? — спросил я. — Да ты... ты... Лёля от неожиданности не находила слов. — Но как? — Ну ты же сама перечислила мои достижения и посчитала меня перспективным. Почему ты не допускаешь, что на свете существуют девушки, которые мечтают выйти за меня замуж? Теперь уже Лёля не знала, что мне сказать, и напоминала выброшенную на берег рыбу. Так что не судьба, Лёля, не судьба, вздохнул я. У меня теперь есть Валентина, а ты довольствуйся Серёжей. Жизнь-то идёт. — А я всё знаю про твои махинации с госконтрактами. Вдруг зло выпалил Лёля. У меня сердце пропустило удар, но я выдержал лицо и равнодушно сказал. «Какие махинации, Ольга!» «Ты пустил налево кучу денег, и я знаю это!» «И что, бухгалтерия ничего не увидела?» Спросил я, а у самого аж руки похолодели. «Ты сама в это веришь?» Лёля хлопала глазами и не знала, что сказать. «Так что давай не будем ссориться и выдумывать всякую ерунду друг про друга!» «Друг про друга?» «Как попугай», — повторила Лёля. «Но ты же не думаешь, что я тоже могу что-то о тебе насочинять?» Усмехнулся я наглой усмешкой. «Ты не посмеешь», — процедила она. «Пока ты будешь вести себя прилично, я с тобой воевать не буду», — тихо сказал я, и от моего голоса она поежилась. «Но стоит тебе хоть что-то против меня выдумать, как я начну тоже? Вспомни, что случилось с Уточкиной или с нашим бывшим комсоргом». «Вот ты урод, Бубнов!» — прошепила Лёля. «Возможно, поэтому ты и выбрал Серёжу, а не меня». Подытожил наше милое общение я. На это Лёля не ответила ничего. Фыркнула и прошла мимо, гордо задрав подбородок. А я вздохнул. Проблем мне бывшая Мулин заново обещала доставить тёй как много. И в связи с этим мне необходимо найти ниточки с этими проклятыми госконтрактами. И я таки найду. Вот только как мне начать искать эти концы? Я перерыл уже все бумаги, что были у нас в отделе. Но там только обычная официальная информация. О деньгах там нету ничего. А значит, мне нужно как-то проникнуть в бухгалтерию. Сам я этого не сделаю. Никто меня к финансовым документам не допустит. Выходит, у меня есть два варианта. Или замутить с какой-нибудь девушкой из бухгалтерии и через нее что-то попробовать выяснить. Или запустить туда Валентину. И этот вариант нравился мне гораздо больше. Вот только каким образом это провернуть? Упомянутая Валентина сидела у меня дома за столом и ела борщ с пирожками. Пирожки были с капустой и картошкой и пахли одуряюще. Дуся суетилась и хлопотала возле нее с виноватым выражением лица и подкладывала ей самые вкусные кусочки. При виде меня Дуся втянула голову в плечи, а Валентина со смехом сказала. «Представляешь, мои предки сказали, что я теперь должна за тебя замуж выйти». И она откусила от пирога и принялась с наслаждением жевать. Я побледнел. Одно дело все эти хихоньки да хахоньки, и совсем другое, когда родители вот так настроены. Нет, жениться я не планировала во всяком случае, в ближайшие годы. Но в воздухе все ощутимее, и пахло серой и опасностью. «А ты что?» – спросил я безжизненным голосом. «А я из дома ушла», – заявила Валентина. «И где ты жить будешь?» – спросил я. «У тебя». Валентина опять откусила от пирога и кивнула на увесистый чемодан, который стоял возле шкафа. Я укоризненно посмотрел на Дусю. Она засуетилась еще больше и поставила перед Валентиной тарелку с котлетами. «О, котлетки!» – обрадовалась Валентина и перестала обращать на меня внимание. «Валентина», – сказал я, – «я думаю, мы все должны собраться и поговорить, объяснить твоим родителям, что возникло недоразумение». Ха -ха, «Когда я ем, я глухонем», – хихикнула Валентина с набитым ртом. Я вздохнул. Валентина прожевала и добавила уже нормально. «Да что ты крысишься, муля?» Я вот наоборот довольна. Поживу немного у тебя. Тебе что, жалко? Ты знаешь, как меня эти предки задолбали уже. А так ехать хоть свободы глотну. Мы с Дусей переглянулись. А где ты спать будешь? — спросила Дуся. Вон на кровати. Кинула на мою кровать Валентина и, видя мое лицо, милостиво добавила. А Муля в чуланчике пока поночует. Какая разница? Но я не хотел в чуланчике. А с другой стороны, выгонять сейчас Валентина нерационально. Мне нужно от нее несколько дел, чтобы она помогла мне. Но и позволять сесть мне на шею я тоже не собирался. И я сказал, нет, Валентина, у меня ты точно ночевать не будешь. Это аморально. Даже если я буду ночевать в чуланчике или на кухне, то люди все равно выводы сделают. И мы не сможем всю жизнь потом бегать и каждому объяснять, что и как. Поэтому давай ерундой не заниматься. И что мне тогда делать? Надулась Валентина, и даже борщ с котлетами есть перестала. У нас есть два варианта, сказал я. Первый — это ты сейчас доедаешь, и мы идем к твоей маме и все объясняем. И Дусю с собой возьмем, раз она язык только распускать умеет». Дуся поникла и вздохнула. «А второй вариант, — предложил я, — мы пойдем к Фаине Георгиевне и попросимся к ней. Надеюсь, она тебя на пару дней пустит, а там все уляжется и как-то решится». «Мне не нравится ни один из вариантов», — уперлась Валентина. «Я буду жить здесь». Мы с Дусей вздохнули. «Ну вот что ты с ней будешь делать?» И тут Дуся строго сказала «Не спорь мулей». Валентина скривилась и хотела достойно ответить, но не успела. Дверь без стука распахнулась, и в комнату вошла целая делегация. Надежда Петровна, Павел Григорьевич, Анна Васильевна и Аркадий Наумович. При виде мирно беседующих за столом нас, вся упомянутая делегация по-библейски застыла соляными столбами. «Ну вот, а я что говорила?» Первая отмерла Анна Васильевна и вскричала истерическим голосом. «Какой афронт?» «Это позор!» Взволнованно добавила Надежда Петровна. «Ваннушка, успокойся! Тебе нельзя волноваться!» запричитал Аркадий Наумович. «Что же вы делаете?» всплеснула руками Надежда Петровна. «Я борщ ем», ответила Валентина и внесла конструктивное предложение. «Хотите?» Но Надежда Петровна, Павел Григорьевич, Анна Васильевна и Аркадий Наумович борща не хотели. И котлет не хотели. Они хотели скандалить. Причем остановить их не смогло бы даже торнадо. Ничего не смогло бы. Кроме одного. Это я понял, когда дверь открылась и вошла Вера. Была она вся радостная и нарядная. Шлейф удушливо красномосковских духов тянулся за ней, словно токсичная змея. Короткое желтое платье не скрывало фельдеперсовых чулок и держалось на честном слове, презирая гравитацию и здравый смысл. А уж о том, как Вера была накрашена, я даже говорить не берусь. — Мулечка, не помешаю? — воскликнула она игривым голоском и впорхнула в комнату. Обнаружив там целую солидную делегацию, Вера чуть растерялась и выдавила из себя. — Здрасте. Надежда Петровна фыркнула и всем своим видом, демонстрируя презрение, отвернулась. А Дьяков, как обычно, остался пофигистически безучастным. А вот Анна Васильевна возмутилась. — А это еще что за Б? Вера вспыхнула и уже готова была разразиться скандал. Поэтому я торопливо сказал. — Это Вера. Она актриса. Анна Васильевна чуть успокоилась. Но тут внезапно подал голос Аркадий Наумович. «Да какая она актриса! В ресторане в подтанцовке ноги показывает!» Грянула пауза. Все с интересом посмотрели на Аркадия Наумовича, Анна Васильевна покраснела и стала наливаться нездоровой гневной краснотой все больше и больше. Я понял, что надо как-то спасать ситуацию, вот только не знал как. Аркадий Наумович пробормотал заискивающим голосом. «Мы в ресторане там с коллегами были, когда мой орден обмывали. Дома поговорим!» Процедила она Васильевна, изо всех сил удерживая лицо. «Теперь понятно, в кого дочь пошла», — выдала первую Надежда Петровна. И теперь все посмотрели на нее. Назревал новый скандал. Я уже думал, как бы незаметно спрятать все колюще-режущие предметы, когда Дуся, которая тихонько выскользнула, как оказалось, из комнаты, привела Жасминова. «Здрасте!» — обалдел от такого количества заинтересованного народа тот. «Это Жасминов», — сказал я. «Сосед. Он тоже артист». «Тоже ноги задирают под танцовки?» Не удержался от ехидной подколки Надежда Петровна. «Нет, он оперный певец», — ответил ей и добавил. «Знаменитый». Теперь на Жасминову заинтересованно посмотрели и Анна Васильевна, и Надежда Петровна. «А он здесь зачем?» — уязвленно сказал Павел Григорьевич, который прекрасно заметил взгляды Надежды Петровны, и они ему явно не понравились. «Это свидетель», — сказала Дуся. «Свидетель чего?» — не понял Павел Григорьевич. «Я в ту ночь здесь тоже спал», – сказал Жасминов. «И я», – добавила Вера. «Оргия! Разврат!» – ахнула Анна Васильевна и начала заваливаться в обмарок.